Глава девятнадцатая. Рокировка. Заканчивался май, во всю цвела черемуха, зеленый ковер покрыл поля и луга, приближалось лето, а с ним и моё перемещение на пост заведующего. Леонтий Михайлович окончил ремонтировать городскую квартиру и написал заявление на увольнение. Отведенные законом две недели его отработки заканчивались тридцать первого мая, и с первого июня я вступал в должность. За шесть лет работы районным хирургом я многому научился, встал на ноги и все это благодаря Ермакову. Конечно, мне приходилось работать и самостоятельно, но недолго, в общей сложности пару месяцев в год, и я всегда знал, что скоро приедет Леонтий Михайлович и возьмет инициативу в свои руки. Даже когда его не было на отделении, я всегда ощущал его незримое присутствие. И теперь он уезжал навсегда. Еще в марте Ермаков съездил в медуниверситет и попросил еще хирургов. Ему пообещали, что летом пришлют и хирурга, и травматолога. Я не верил, что кто-то и правда приедет. Мы каждый год просили и пока никого не получили. Заведующий предлагал нам с Саночим сходить в отпуск. Я согласился и с конца апреля и до конца мая поработал венски, съездив в свою традиционную командировку. Саныч в отпуск идти отказался. Николая не двора ехать некуда, пить завязал. Зато он сошелся с медсестрой из инфекционного отделения и переехал к ней жить. Попросил, если что, отпустить его осенью на неделю картошку выкопать. Нам тоже предлагали взять в разработку приличный земельный участок, но я отказался. Во-первых, с такой работой у меня абсолютно не получалось выкроить время на сельхозработы. Во-вторых, хранить урожай было некуда. В-третьих, просто не хотелось. Благодарные больные круглосуточно снабжали меня продуктами. А стоять все лето в позе горного орла ради десятка мешков картошки я совершенно не желал, не вдохновлял меня крестьянский труд. Раньше мне и в голову не приходило, что Леонтий Михайлович отчитывается за нас всех перед своим начальством. Теперь я это прочувствовал в полной мере. В последний рабочий день, тридцать первого мая, Леонтий Михайлович устроил прощальную вечеринку, проставился в ардинаторской, накрыли столы. Его жена наготовила еды, мы тоже из дома принесли, кто что смог. В общем, стол получился на славу, но где еда, там и выпивка. Саныч не пил, его поставили экстренным, и он постоянно бегал на скорую, смотреть те острые животы и шить мелкие раны. Вечер прошел нормально. Ермаков говорил, как он любит нас, мы, как тяжело нам будет без него и как жаль, что от нас уходит такой замечательный человек и хирург. Разошлись мы еще засветло, все вроде прошло гладко, без эксцессов. Утром я проснулся бодрым и свежим, и к восьми ноль ноль уже сидел в кресле заведующего. Не успел я провести пятиминутку, как меня вызвали к главному врачу. — Добрый день, Дмитрий Андреевич. Поздравляю с вступлением в должность. — Поприветствовал Тихий. — Спасибо, Николай Федорович. Чуть зарздевшись, ответил я. — Не хочется в первый же день вашего заведования ругаться. Однако вынужден напомнить, что заведующий несет полную ответственность как за отделение, так и за медперсонал, который у него в подчинении. А что случилось? Я понимаю, что вы вчера провожали Леонтия Михайловича. Дело хорошее, Ермаков отличный специалист. Мне, честно говоря, жаль было с ним расставаться, и поэтому я ничего предосудительного не вижу в том, что вы собрались в коллективе и выпили по этому поводу. Но всему есть предел. Не понимаю, о чем вы. Мы посидели, выпили, да, но、ну, культурно и все разошлись по домам без скандалов. Ладно, я вас на первый раз наказывать не буду, дам вам время на адаптацию, но если через полгода такое повторится, разговор будет другим, Николай Федорович. Что вы все загадками говорите? Можете вы мне сказать, что произошло? Вот иди и сам выяснить, что произошло. И сам разберись во всем. А после мне старшую сестру пришлешь, я с ней отдельно потолкую. У входа в отделение стояла удрученная старшая медсестра. Похоже, она специально здесь находилась и поджидала именно меня. — Что, Дмитрий Андреевич, сильно досталось вам? — участливо спросила старшая. — Досталось. Только, Анастасия Романовна, честно сказать, я не понял, собственно, за что. — А главный врач что не сказал? — Да. Сказал, что-то произошло у нас в отделении, велел разобраться с вами, а после вас к нему прислать на ковер. Что произошло-то? Да беда у нас, товарищ заведующий. Тяжело вздохнула Анастасия Романовна. Вы вчера все разошлись, мы стол убрали, посуду перемыли, и я тоже ушла. А санитарки наши молодые Наташа Касицина и Тамара Степанова все никак угомониться не могли. Мало им показалось, добавки захотелось. Сходили в магазин, взяли еще беленькой. И пошли на терапию. Отношения выяснять с Настей Бобровой медсестрой. Она как раз вчера дежурила, вроде как Настю у Тамарки когда-то мужика увела. Вот девки поддали и пошли на разборки. В общем закончилось тем, что наши санитарки облили ее мочой и всю измазали калом. Тьфу, с ты добища. Каким калом? Какой мочой? Где они ее взяли? Договаряют,、да、они ее в туалет затащили, а там утки с этим добром стояли. Ну, они и воспользовались санитарок. Как правило, в учреждениях не хватает за мизер мало желающих эксперименты таскать. Приходится среднему медперсоналу этим заниматься. Медсестры складывают использованные ночные вазы в одно место, так как туалет один, в лучшем случае два, и он постоянно хронически занят. Кто-то из больных обязательно заседает. Сестра ждать не может, она ставит горшок рядом и уходит на пост. А как выпадет свободные минутка от основной своей работы, то возвращается и только тогда моет и выливает. Так и громоздятся рядами полные утки в местах общего пользования, распространяя недовольно веселые амбре. Это обычное явление в цербе. Ужас. И что теперь? Не знаю. Настя заявление написала в милицию. Сожитель ее сказал, что порвет девок. В общем, дурдом. Весело. Вздохнул я. Не поймешь, чем заниматься. Толи лечебным процессом, толи разборками. — А и тем, и тем придется заниматься. На то вы и заведующий. — А что, Леонтий Михайлович тоже этим занимался? — Ха, то! Он еще и не тем занимался. Думаю, при нем такого не произошло бы. Его тут шибко уважали. Уважали и боялись. — Вы хотите сказать, что меня тут ни во что не ставят? Оттого так себя вести стали? — Я этого не говорила. Вы не обижайтесь, Дмитрий Андреевич. Как хирург вы молодец. Все вас хвалят и любят за это. И оперируете вы прекрасно, и больных тяжелых на ноги ставите. Ну как организатор, извините, пока никакой. Спасибо за откровенность, хмыкнул я. Не как обиделись? Да нет, задумался. Это хорошо. Вот Леонтий Михайлович он все знал. Сколько у него на отделении персонала, какие ставки, кто работает, а кто халтурит. Он все лично проверял, в каждую дырку залазил, знал даже сколько половьх тряпок на этаже. И если не хватало, то давал втык сестре-хозяйке и мне. Заведующий и тряпками занимается. А как же, всем! Он хозяин был, вы, может, и не замечали. А Леонтий Михайлович и тряпками занимался, и тазиками, ведрами, швабрами, всем. Да, тяжело, а ты шапка Мономаха. Вы не расстраивайтесь, втянетесь со временем, — утешила меня старшая медсестра. — Парень, вы не глупый, с характером, не трус, умеете быть требовательным. Так что научитесь, а я вам подсказывать на первых порах буду, согласно? Значит, Анастасия Романовна, будете серым кардиналом на отделение. Вы начальник отделения, а я ваша правая рука, это моя работа. Вы же администратором, поди, не были никогда. Нет, конечно, когда бы я успел. А я уже тридцать лет старший. Так что давайте не ссориться, а помогать друг другу. Я вашу индивидуальность ни в коем мере не собираюсь ущемлять. Вы согласны? Согласен. А Ермаков, по вашему, был хорошим хозяйственником, замечательным, просто идеальным. Мы же раньше заготовкой сена занимались. Сена? Больным вместо матрасов подкладывать? Но нет, раньше при советской власти, да и незадолго до вашего приезда, все государственные организации оказывали шефскую помощь сельскому хозяйству. Причем в обеззалах кубыло. Вы разве не слышали? Нет, откуда? Я ж в городе жил. Была такая установка от райкома, что все учреждения помогали совхозам и колхозам, даже школы. У всех план. Больница должна была, по-моему, 60 тонн сена заготовить. Наш совхоз Завета Ильича в Уфрологе располагался. И что, вы каждое лето накашивали вручную 60 тонн? Я даже не представляю себе, сколько это сухой травы, но, наверное, много. Много, улыбнулась старшая. И, конечно, мы косили не вручную. Работали трактором. Затем, когда трава высыхала, ее специальная машина собирала и прессовала в тюки, а мы уже таскали и в скирды складывали. Правда, где трактор не мог пройти, там мужики вручную выкашивали. Леонид Михайлович Иван Григорьевич, анестезиолог, он тогда еще совсем молоденький был, только к нам приехал, ох, как любили литовкой помахать. — Во дела! — изумился я. — Шесть лет проработал у вас, а первый раз слышу, как вы сено заготавливали. и сено, и на картошку ездили. Все было. Как советская власть рухнула, еще года три поездили, а потом все. Анастасия Романовна, а как же больные? Бросали больницу. Почему бросали? Раньше все ставки были заняты. У нас врачей девять человек только работало на отделение. Ну, кого-то оставляли, а остальные на покос. Леонтий Михайлович там, ух, как руководил. Ты сюда, ты туда. Никто не бездельничал. И сам работал не угнаться. Весело было». Домой не ездили, ночевать там оставались в здании старой школы нам место выделили. Речка рядом, купались, загорали, а вечером танцы. Ох, время было. Вырябывато, по расспрашиваете, если интересуетесь, он вам расскажет. Да, есть что нам вспомнить. Лучшие годы в работе нашего отделения были. А сейчас что? Худшие? Ну не худшие, но и не самые лучшие. Врачей вон всего четверо. Вы с Санычем, Лорд и Иван. Почему четверо?、А、Трошин, вы его в расчет не берете? Напомнил я о нашем втором анестезиологе. Трошин больной человек, по полгода на больничных проводит. А в этом году ему шестьдесят пять стукнет, может, вовсе на пенсию уйдет. Ну, уйдет, значит, уйдет. Раз мы по полгода без него справляемся, думаю, переживем. Ладно, вернемся к нашим баранам. Что нам следует сделать с санитарками? Ну, что с ними делать? Пусть объяснительные напишут. Да с Настей надо как-то вопрос уладить, чтоб заявление из милиции забрала. Я, правда, не представляю, пока как это сделать. Это ж знаешь, догадались человека их крементами облить. Вот дуры.、Но、я это возьму на себя, а вы поговорите с Тамаркой и Наташкой. Только постороже, как заведующий. Орать не надо, девкам и без того стыдно. Протрезвели, но преструнить просто необходимо. Справитесь? Или мне поприсутствовать? — Думаю, справлюсь, — решил я. А где они сейчас? — Дома. Где же им еще быть? Я уже девчонок за ними послал, а скоро будут построже, Дмитрий Андреевич, — напомнила старшая сестра, — чтоб все знали, кто в доме хозяин. — Леонтий Михайлович, бывало, только глянет на них, уже под жилки трястись начинают, и орать не надо. — Вам, наверное, главный сказал, что дает время? — Да, сказал. — Говорит, полгода на адаптацию даю. — Да. а затем уже по полной спрашивать буду. Ну и хорошо. Через полгода у вас уже все отлично будет. Да, вот они подводные камни должности заведующего отделением: тряпки, швабры, пьяные санитарки. Думал я, этому тоже в институте не учат, на месте приходится вникать. Жаль, я Ермакова не расспросил. Леонтий Михайлович был настоящим хозяином отделения, но и он, наверное, не сходу им стал. Да, круто судьба завернула. Не было печали, как говорится. Если бы не отъезд Ермакова, я ни за что не согласился бы на такой пост. Но Саныч, главный врач, ни в какую не хотел видеть руководителем, несмотря на солидный хирургический стаж. И теперь я должен был не только оперировать, но и заниматься чёрти знают чем. Пришли пануры и санитарки, двадцатилетние девчонки с опухшими и мятыми, но не потерявшими природной привлекательности лицами. Ну что, красавица, весело вам вчера было? Что молчите, нас и повесели. На что говорить? За двоих без энтузиазма ответила Наташа. Ты вот Наталья, сколько у нас уже работаешь? Два года почти. А ты, Тамара? И я столько же. Мы вместе пришли. Два года работали и все нормально было, да? Пока, значит, Ермаков в рулях был. А как я стал заведующим, то можно на ушах стоять? Можно ходить и людей фекалиями обливать. — Да нет, Дмитрий Андреевич, — начала Наташа, — мы вас тоже сильно уважаем. Просто так получилось. Мы не специально... — проймямлила Тамара. — О как! Не специально облили мочой. Нечаянно дерьмом измазали, да? — Ну, примерно так. Мы на самом деле не хотели. Просто напились вчера, а тут в окно смотрим, а эта сука Настя с терапией с Мишкой Ковалевым стоит, обнимается во дворе больницы у всего народа на глазах. Ей даже не стыдно, а он мой парень был. Мой, понимаете? Понимаю. Тамара, ты успокойся и рассказывай все по порядку. Не сбивайся и не уходи в сторону. Да не могу я успокоиться. Мы же с Мишкой пожениться собирались, уже заявление в ЗАГС подали. У нас через неделю свадьба должна была быть, а тут это влезло. Как влезло? Ну, Мишка с ней до меня ходил. А потом они поругались, и он ко мне стал к линии подбивать. Мы год с ним встречались. Год! Этой шалавой ни слуху, ни духу не было, а тут вот нарисовалась. Так что, ее не было в поселке? Не было, куда-то завербовалась на год. Говорят, в Чечню ездила по контракту. А тут перед самой свадьбой приехала и к Мишке прибежала. — Прости, Мишенька, не могу без тебя. А он что? Снова с ней снюхался. А эта гадина специально к нам в больницу устроилась, специально. Мол, посмотри на меня, я медсестра, а ты санитарка занюханная. А мы, между прочим, с Натахой... В юридическом, на заочном учимся. Уже на третий курс перешли. Думаете, мы всю жизнь санитарить будем? Нет, я так не думаю, — покачал головой я. Вы, как будущие юристы, знаете, где вы будете, если продолжите в том же духе? Дмитрий Андреевич, это я Настю облила. Наташа тут ни при чем, она просто рядом стояла. Ну ладно, одна делала. А без этого нельзя было обойтись? Да как-то так само собой получилось... Мы же, когда Леонтья Михайловича провожали, почти и не пили. А когда все разошлись, мы посуду домыли и тоже собрались уходить. Тут я Мишку с Настей и увидела. Это я предложила пойти водки купить. Для храбрости жахнуть? Да, для храбрости. Вот накатили мы и пошли в терапию. Я знала, что она вчера дежурила. Я ей все объяснила мирно, чтобы она от Мишки отстала, что у нас свадьба скоро. А она не понимает, давай убегать, хотела в туалете спрятаться. Ну, в туалет я за нее забежала, а она поскользнулась, упала на пол. Я вижу там утки полные стоят. Ну и вылила на нее, объяснила Тамара, и все. Ну там сказала ей еще пару ласковых, но это уже неинтересно. Она таха, даже пальцем ее не трогала. Да, и это будущие юристы. Боюсь, если вы конфликт не уладите, то вообще имени не станете. Как это? А вот так. Настя на вас заявление в милицию накатала, и думаю, краски не забыла сгустить. А Мишк, кто-то вообще убить обещал. Кто? Мишка? Ухмыльнулся Тамардон,、да、тряпка половая. Я еще и его в дерьме вымажу, пусть только сунется. Что ж ты за тряпку замуж-то собиралась? Как что, самый подходящий вариант всю жизнь кофе в постель носил бы, но он истирать, и готовить может, и прибираться. И к другой уйти, если та поманит, кивнул я. Не слишком-то выгодный муж. — Ладно, пишите объяснительные, а там, видно, будет, что с вами делать. — А мы ничего писать не будем, — сказала Наташа. — Тогда и я вам ничем помочь не смогу. Из милиции придет запрос, я все им и отпишу. Не дисциплинированный, асоциальный и так далее. — Дмитрий Андреевич, — отозвалась Тамара, — хорошо, мы напишем. Только, если что, дадите нам нормальную характеристику. Что писать? — А напишите, мол, был бытовой конфликт, пошли поговорить. Настя стала убегать, поскользнулась, да и опрокинула на себя фекалии. — Чего их складировать в туалете? Выливать надо. — А что, можно разве так написать? — Но вы же в туалете одни были. — Вас никто больше не видел? — Вроде одни. — Ну и все, значит, Настя вас оговорила. Вы же юристы. Нет свидетелей, нет обвинения. — Ой, и правда. А что мы сами-то недотумкали? Пить меньше надо. Да мы теперь вообще пить не будем. Спасибо, Дмитрий Андреевич. Мы все поняли. Можно идти. Идите. Только у меня к вам одно условие. Какое? Всем теперь говорите, что новый заведующий просто зверь. Так вас взгрел, что теперь на глаза ему боитесь попасться. Договорились? Обижаете. Вы нас так выручили, что мы ваши должники по гроб жизни. А теперь мы вас должны грязью поливать? Нет, мы не согласны. Девчонки, да что с вами? По длинной шее до、да、по короткой резьбе пока дойдет, да? А? Недуменно переглянулись Наташа и Тома. А еще в институте учитель психотерапевта. Где ваша смекалка? Ну, я вам не помог, а наоборот отругал. По слогам произнес последнее слово для большей убедительности. Усекли. А, поняла. Первый пришел в себя Тома. Я все поняла. Вы все. А идите. Прервал я ее. По дороге подружки все растолкуешь, а то у меня еще дела, и так столько времени на вас потратил. Решив вопрос с санитарками, я позвал Саныча, и мы отправились на обход. После Бурлаков ушел на прием, а я занялся перевязками, но внезапно нарисовалась Анастасия Романовна, и ее сердитое лицо не сулило ничего хорошего. — Дмитрий Андреевич, можно вас на пять минут? — сдержанно проговорила она. — Что-то срочное, а то я перевязками занят. — Ничего, перевязки подождут. Это срочно. — Ну, пойдемте, рассрочно. Пожал плечами я. Дмитрий Андреевич, начала старшая медсестра. — Вы, конечно, замечательный доктор, хирург от Бога, заведующий нашим отделением, но всему есть предел. — Вы о чем, Анастасия Романовна? — О чем? — Да о том, что я просила вас просто поговорить с девочками. А вы что? — А я что? — А я что? А вы довели их до таких горьких слез, что уму непостижимо. Они обе рыдают и рассказывают, какой вы зверь. Никогда бы не подумала про вас такое. Правильно люди говорят, что кресло начальственное сильно меняет человека. Первый день в заведующих, и уже слезы у персонала. Что же дальше будет? А когда вы с ними успели поговорить? А сразу после вас. Они вышли из ординаторской, а на них лица нет. Вы чудовище, и я вам не боюсь это заявить. — Ну, не надо бросаться такими словами, — улыбнулся я. — Дмитрий Андреевич, я не бросаюсь. Вы еще относительно молодой человек. Это ваша первая руководящая должность. Я не знаю, может быть, вы и главным врачом станете, или даже и министром здравоохранения. Но подчиненных надо уважать. Да, — Да-да, уважать. Вот вы не с того сейчас начинаете. — Анастасия Романовна, успокойтесь, все под контролем, — сказал я. Думаю, что девушки слегка перегнули палку. «Под контролем, говорите?» «А вы знаете, что девочки невиновны?» «Как невиновны? Не пили, что ли?» «Мы их зря в чем-то предосудительном обвинили?» «В том, в чем эти ангельские создания не замешаны?» изобразил я на своем лице удивление. «Нет, пить-то они как раз и пили, но фекалиями никого не обливали. Это их Настя оговорила». «А вы откуда узнали?» «Я-то узнала. А вы бы вместо того, чтобы на них орать...» поинтересовались, что к чему. — Да, я спрашивал, но про это они ничего не говорили. — Знаю, как вы спрашивали. Вы даже бедным девочкам рта не дали открыть, только кричали. — Стоп. — Анастасия Романовна, вот вас же там не было, как вы судите? — Не было, — согласилась старшая. — Но мне достаточно было на их испуганные лица взглянуть, чтобы во всем разобраться. Я не знаю, что конкретно вы им говорили, но суть ясна. — Ну... — Анастасия Романовна, раз вы не знаете, то и не надо. Меньше знаешь, крепче спишь. — Это вы к чему? — А к тому, что кто здесь заведующий, вы или все-таки я? — Вы, конечно. А раз я, то позвольте мне своими методами порядок наводить, а не плясать под вашу дудку. Договорились? — Я не прошу вас под мою дудку плясать, — сбавила оборота старшая сестра. — Я просто попросила не кричать на санитарок. Вот Леонтий Михайлович себе такого никогда не позволил бы. А я не Леонтий Михайлович, а Дмитрий Андреевич. Давайте прекратим этот бессмысленный спор. Раз я здесь заведующий, то хочу, чтобы в отделении был порядок, а его сотрудники вели себя должным образом. А вы, как старшая сестра, должны мне помогать в этом, а не создавать оппозицию за моей спиной. Вам ясно? Ясно. Совсем растерялась Анастасия Романовна. «Я же не против порядка! Просто культурно надо с людьми разговаривать!» «Все, разговор окончен, идите и занимайтесь своим делом. Приду, проверю, чем вы заняты делами или распространением слухов о том, какой зверь наш новый заведующий», сказал я, прекратив затянувшийся диалог, и сам подивился начальственным ноткам в своем голосе. В течение дня я обратил внимание, что в отделении возникло какое-то напряжение, Даже врачи старались со мной не разговаривать. Дело принимало нежелательный оборот. Так я скоро мог остаться совсем один, исключая утренних везови. И я решил рассказать все Ивану. Но «Ну、ты молоток, воскликнул анестезиолог, выслушав мой рассказ. А я думал, у тебя звездная болезнь началась. Даже хотел тебе физическое замечание при случае сделать. Что правда? А кто? Тут знаешь, что про тебя рассказывают? Что? Что девок наших застроил, орал на них диким голосом, тюрьмой пугал, обещал с работы уволить и в институт сообщить, в котором они заочно учатся. Во, как! Да это же гнусная клевета на уровне слухов. Вот и я подумал, что слухи плюс испорченный телефон. Решил вот сам с тобой поговорить, а то я опередил. Да, сделал доброе дело. А теперь все будут думать, что я зазвездился. Да не переживай! Оставайся самим собой, будь строгим, но без фанатизма. Коллектив оценит, но нужно время. Я на твоей стороне. Жаль, другим нельзя всего рассказать, но будь уверен, я не дам трепать твоё честное имя. Спасибо, Иван. Да нормально. А со старшей я тоже переговорю, чтобы не ходила и воду не мутила. Только правду ей не говори, а то женщина есть женщина, проболтается и пойдёт сало по воде. Ну ты за кого меня держишь? Всё в ажуре будет. Ну, конечно, не сразу, но думаю, народ за тобой пойдет. Ты не забываешь, что тут все еще помнят Ермакова, и тебя поначалу будут с ним сравнивать. Уже сравнивают, вздохнул я. А ты как думал? Он тут почитай двадцать лет заведовал, и неплохо я тебя доложу заведовал. Такого заведующего не скоро забудут, можно даже сказать, на вечность в памяти останется. Но ты тоже себя прояви, как заведующий, чтобы люди сказали: а он правдив, ты тоже молодец. Я отделение у него не последнее в больнице, тогда тебе и почет и уважение. Ой, не знаю, что-то пока не очень получается. А как ты хотел, чтобы все в первый день у тебя по полочкам разложилось? Да и Бог, чтобы через полгода получилось. Давай, дерзай, а мы поможем. Нам тоже не все равно, где и с кем работать. Весь оставшийся день я был как на иголках, порывался сходить к Тихому и отказаться от заведования. Но потом решил, что это вроде как очередное испытание на живучесть. Ладно, Ермаков сумел и я сумею. Надо взять себя в руки и прежде чем предпринять очередной шаг, взвесить все за и против. Решил я. Так, старшую сестру правильно, что на место в первый день поставил, а то и вправду пришлось бы под ее дудку плясать. Думает, если молодой такое слово поперек не скажу, Иван свое слово сдержал, сходил к старшей. И не выходил из ее кабинета добрых полтора часа. Не знаю, о чем они там говорили. К нам привезли мужика с ножевым ранением в живот, и мы ушли в операционную. Что ты ей сказал? Спросил мимоходом Ивана. Секрет фирмы. Не переживай, санитарок не выдал и тебя выгородил. Все окей. Следующие три часа я спасал жизнь пострадавшего и ни о чем больше не думал. Операция прошла успешно и очередная жизнь была спасена. Молодец, Андрейч, отлично прооперировал. Это у тебя пока лучше всего получается, объявил Саныч. Я тактично промолчал. В коридоре меня поджидали повеселевшие Наташа и Тамара. Дмитрий Андреевич, можно вас? Шепотом попросила Тамара. Давайте в сторонку, отойдем. Давайте отойдем. Что-то еще случилось? Наоборот, все замечательно. Мы сходили к Насте, я перед ней извинилась, попросила забрать заявление. Ну и. Она поначалу ни в какую. Хочу говорить, чтобы тебя судили и срок реальный дали. Я тогда сказал, как вы посоветовали, что она ничего не докажет, что свидетелей у нее нет, а если будет упрямиться, то я встречную заяву напишу. Мол, она сама упала в говно, она меня поклеп наводит. Ну, этого я вам уже не советовал. Вы не советовали, но мы же юристы. Статья в кодексе за клевету есть. В общем, Настя пообещала, если я на Мишку претендовать не буду, то она заявление свое заберет. А ты что решила? Да пусть забирает. Нужно мне такое сокровище. В общем, хэппи-энд. Ну, замечательно. Рад за вас. Впредь больше не хулиганьте, а то в другой раз может и не повезти. Другого раза не будет. Дмитрий Андреевич, нам правда жаль, что на вас теперь все косятся. Мы переиграли, да? Ну, похоже, что да. Ну да, все образуется. Вы нас извините, включилась в разговор Наташа. Мы постараемся, чтобы про вас в больнице плохо не думали. В будущем девушки благополучно окончили Юрфак и позже снескали себе славу на ниве юриспруденции. Тамара стала следователем прокуратуры, а Наташа оказалась на хорошей должности в милиции. Подходил к концу мой первый день ракировки. Представить меня представили, а объяснить, что и как делать, не объяснили. Приходилось все своим умом постигать.